Глава 18. На картошке. Конституция СССР гарантирует свободу слова, но в ней ничего не сказано про свободу того, кто произнес это слово. Бабушка отказывалась отправлять меня в пионерские лагеря. «Пусть те, у кого нет возможности организовать своим детям нормальный летний отдых, посылают их туда», — считала она. «Несколько лет мы проводили каникулы на эстонском побережье в Пярну, А затем она стала возить меня в Тракай, старинный литовский городок, окруженный озерами и лесами. Продолжалась эта идиллия до восьмого класса, после которого меня все-таки отправили в лагерь. Правда, это был уже не тот классический советский лагерь с отрядными речевками, утренними зарядками, песнями у костра, зарницей пионер-болом и ночными вылазками мазать девочек зубной пастой. Это был так называемый «молодежный трудовой лагерь» или «МТЛ», куда школьники отправлялись в добровольно-принудительном порядке помогать местным совхозникам на полях. Большинство представителей советской молодежи, от школьников-старшеклассников до студентов-старшекурсников, ездили в такие лагеря каждый год. В народе это именовалось универсальным «поехать на картошку», вне зависимости от того, что конкретно приходилось окучивать или собирать, картошку, капусту, свеклу или особым везунчиком клубнику. Некоторые родители пытались отмазать своих чад от картошки, прибегая к липовым медицинским справкам или вымышленным семейным обстоятельствам. Но бабушка, при всем презрении к пионерскому отдыху, горячо поддерживала мое участие в таком совместном общественно-полезном труде. Она всю жизнь старалась внешне не выделяться, быть как все и шагать со всеми в ногу. Этому она учила и меня. Наш МТЛ находился в поселке городского типа Шушары в 20 минутах на автобусе от конечной станции метро «Звездная». Туда на весь июнь отправляли старшеклассников нашего Дзержинского района. По советским законам запрещалось использовать труд детей младше 16 лет больше чем 4,5 часа в день 6 раз в неделю. Так что каждое утро с понедельника по субботу мы горбатились на грядках, а в субботу после обеда возвращались домой отмывать недельную грязь и поедать все вкусное, что наготовили родители для своих маленьких тружеников села. Сам лагерь представлял собой два десятка хлипких одноэтажных бараков, в которых нас расселили по половой и школьной принадлежности. В каждом из них было примерно 20 узких железных кроватей и отдельная коморка для учителя. У нас за стенкой находился такой же барак, где жили девочки. Мы старались по поводу и без повода проникнуть на их территорию, жадно выхватывая взглядом атрибуты таинственного женского мира, разбросанные по кроватям губные помады, всевозможные косметические баночки и тюбики, кремики и заколочки. Мы просыпались в семь утра, умывались и выстраивались на перекличку. В СССР никогда не давали забыть, что ты в лагере, в Колымском, Пионерском или Молодежно-Трудовом. Главный начальник, кто-то из районных комсомольских аппаратчиков, произносил краткую бравурную речь в духе «Ну что, молодежь, пора ударно потрудиться на благо Отечества». Потом он делал какие-нибудь рутинные объявления о запланированных на текущий день мероприятиях и добавлял несколько слов на злобу дня, что-нибудь о том, как реакционные круги Запада продолжают антисоветскую шумиху вокруг бла-бла-бла. Или о том, как весь советский народ, воодушевленный решениями партии и правительства, принятыми на последнем съезде КПСС, ударными темпами берет на себя повышенные трудовые обязательства и внедряет прогрессивные методы работы в рекордно короткий срок, сверх плана и с непоколебимой верой в светлое будущее. После этого нас сажали в автобус и везли дергать сорняки на картофельных плантациях. Ровно через четыре с половиной часа тот же автобус отвозил самоотверженных псевдоколхозников обратно в лагерь, где нас кормили обедом, и мы были свободны до конца дня. Иногда по вечерам нам организовывали какой-нибудь культурный досуг, конкурсы между школами, кинопоказы и даже дискотеки. Изредка проводилось собрание с обсуждением какой-нибудь комсомольской чепухи. Но в основном мы были предоставлены сами себе. В июне 1986 года Ленинградский дворец молодежи готовился принять делегацию каких-то юных, симпатизирующих СССР американских леваков. В лагере из учеников английских школ стали собирать группу для ответственного задания, подготовить приветственную программу для важных иностранных гостей. Из нашей школы отобрали человек шесть. Илюшу Епищева взяли, потому что он хорошо пел и играл на гитаре. Еще нескольких ребят, включая меня, потому что хорошо говорили по-английски, ну и, само собой, взяли пару симпатичных девушек, вроде Оли Москвиной и Оли Безверховой, чтобы показать, что у нас такие тоже есть. Следующую неделю, вернувшись с борозды, мы шлифовали концертные номера. Главной темой предстоящего выступления, как и следовало ожидать, была борьба за мир. Куда ж без этого? СССР оставался оплотом мира и стабильности. Идеологически выверенный сценарий был разработан авторитетными товарищами, проверен где надо, утвержден в соответствующих инстанциях и выдан нам в готовом виде. Нам оставалось только реализовать его на сцене. Положа руку на сердце, это была полнейшая лабуда. Нашей школе досталась песня итальянских коммунистов под названием «Бандера Росса», то есть «Красное знамя». Аванты пополо, аларискуса, пантера росса, пантера росса. Что это значило? А да Бог его знает. Почему мы это пели? Понятия не имею. Наверное, начальство решило, что раз Америка и Италия страны капиталистического Запада, то американцам вполне логично будет приятно, если мы споем для них на итальянском. Помню еще один монтаж: мальчик и девочка из соседней 191 школы изображали влюбленных и вальсировали под песню «Битлз» «Мишель». Вдруг в середине песни музыка резко обрывалась и включалась другая запись со звуками бомбежек и взрывов. По задумке авторов, это должно было символизировать вторжение войны в мирную жизнь людей. Но оценить в должной мере всю глубину замысла сценаристов нам помешало то, что эти двое товарищей танцевали неприлично близко друг к другу и руки мальчика все время отправлялись на экскурсию по разным частям тела партнерши. Мы, ученики школы номер 185, о таком и думать не смели. Ну и под конец всего этого светотатства ваш покорный слуга на продвинутом английском сказал несколько слов о хрупкости мира во всем мире и о том, что ведомые СССР люди доброй воли и прогрессивная общественность дадут должный отпор за океанским ястребам и поджигателям войны. В глазах американцев, наверное, я походил на грабителя банка, который отчаянно пытается убедить переговорщиков и копов в том, что на самом деле он добропорядочный гражданин. Но если они сейчас же этого не признают и не будут разговаривать с ним уважительно, то он начнет методично расстреливать заложников. Лучшей частью мероприятия был банкет, где у нас появилась возможность пообщаться с молодыми американцами. Буфет ЛДМа по такому случаю превратили в Потемкинскую деревню. Чистый, нарядный, с ломящимися от бутербродов с икрой и колбасой столами, он выглядел рекламной картинкой самого себя в будущем, при коммунизме. Никто и глазом не моргнул, когда подросткам предложили шампанское. Я болтал с двумя очень симпатичными американками чуть старше меня, хотя все девушки-иностранки казались мне хорошенькими, когда одна из них вдруг спросила, «Сергей, «А ты хотел бы побывать в США? Поехать туда учиться или, может быть, даже пожить?» «Нет», — ответил я быстро и твердо, — «мне в Советском Союзе очень хорошо». «Разумеется, это была неправда. Я хотел побывать в Америке и Англии больше всего на свете, но не рискнул признаться. Мало ли кто они были на самом деле и перед кем отчитывались. А что, если все разговоры записывал КГБ?» Я поспешил добавить, что безмерно счастлив жить и учиться в СССР и никуда не хочу из него уезжать, ни за что, никогда. Мой категорический отказ озадачил девушек, но они пощадили меня и не стали задавать дополнительных вопросов. Мы все прекрасно знали, что я бессовестно вру. Лето было не единственным временем года, когда школьников задействовали во благо советской экономики. Каждую осень мы ходили в городские парки убирать опавшие листья. Каждую весну мы ходили туда же убирать сгнившие за зиму листья. Дефицита листьев не было никогда. Но иногда случались нестандартные форматы использования малолетнего труда на благо Родины. Как-то раз, в восьмом классе, нас отправили работать на кондитерскую фабрику имени Самойловой, одной из старейших предприятий города, основанная в 1862 году, а после революции — национализированная и переименованная в честь какой-то соратницы Ленина. Фабрика находилась на набережной канала Грибоедова, недалеко от Кировского театра, где советский Ленинград выглядел совсем как дореволюционный Петербург. Кстати, легендарная «Ночь улица фонарь аптека» родилась именно здесь. Алекс Блок жил за углом. На фабрике нас привели в огромный упаковочный цех, где представили наши временные наставницы, тощие блондинки в белом халате. Ее хмурое лицо не выражало ничего, кроме желания скорее закончить рабочий день и уйти домой. Наша функция была несложной. По шаткой конвейерной ленте из соседнего цеха приезжали плоские металлические поддоны с готовыми половинками белого зефира. С одной стороны зефирины были плоские и липкие, а с другой выпуклые и сухие. Нас разделили на две группы и объяснили, в чем состоит работа. Одни дети должны были склеивать половинки зефира и присыпать их мелкой сахарной пудрой, а другие аккуратно укладывать готовый десерт в пятикилограммовые картонные коробки. Это был наш безвозмездный вклад в выполнение планов пятилетки. Закончив с объяснениями, дама в спецодежде указала на длинный ряд полок у стены, заваленных горами зефира всевозможных кривокосых форм и конфигураций. "Это брак. Можете есть сколько хотите", сказала она и ушла, оставив нас Естественно, никто даже и не подумал, есть дефектные сладости, в то время как по ленте, без остановки, подъезжали идеально ровные и красивые. И до тех пор, пока наши животы не заболели, мы работали по принципу «две половинки склей, одну съешь». После пары часов трудовой вахты, когда зефирины были сформированы и расфасованы по коробкам, а линия остановилась, нам стало скучно. И тут, пока мы ждали возвращения инструкторши, Нам на глаза снова попались полки с бракованной продукцией. Я чего-то и не вспомню через годы, кто произвел первый выстрел. Но массовое зефирное побоище вспыхнуло в секунды. За следующие 10 минут в акханалии на боеприпасы была истрачена добрая половина некондиции. Когда дама в халате вернулась проверять выполнение задания, она равнодушно огляделась, оценила ущерб и, не сказав ни слова, вновь вышла. Разумеется, перед тем, как отправиться домой, мы на посошок набили зефиром полные карманы. Это был честный бакшиш за работу. Наши трудовые подвиги в школах или на народных полях и фабриках не оплачивались. Однако у советского подростка иногда появлялась возможность заработать. Лично у меня карьера началась в шоу-бизнесе. Мы жили в самом центре, где каждый камень дышит историей и Ленина знает. Совсем близко находился Смольный, штаб большевиков в дни Октябрьского переворота и эпицентр событий 1917 года. Поэтому съемки фильмов на революционные темы часто проходили в нашем районе. Как-то раз в шестом классе в наших краях нарисовалась очередная съемочная группа, и я шутки ради подошел и спросил у помощника режиссера, не нужны ли им актеры. К моему изумлению киношник, отвечавший за массовку, окинул меня взглядом, И дал роль. Следующие два дня я забивал на школу в погоне за славой и успехом на большом экране. Я снимался в эпизоде в группе подростков. Одетые в лохмотье, мы обозначали толпу непромытых беспризорников, которые с ненатуральным энтузиазмом и улюлюканьем бегали за проезжающими по мостовой экипажами и пролетками. Дублей было несчетное количество, и под конец съемочного дня мы прилично уставали. Но игра стоила свеч. За два дня съемок я заработал 8 рублей 50 копеек. Этого почти хватало на японскую кассету. Это была моя первая получка, и я был счастлив. Фильм показали через пару лет малым экраном под каким-то безликим названием. Не то «Новый путь», не то «Дети октября». Кино было откровенно плохим, да и с началом перестройки актуальность революционной тематики сошла на нет. Я, разумеется, все равно сходил на него, но так и не смог разглядеть себя в толпе босяков Вероятно, сцены с моим участием вырезала цензура. Моя актерская трактовка роли мальчика-неимущего, бегающего за экипажами, была слишком продвинутой для своего времени. Еще через несколько лет, чтобы подзаработать на каникулах, я снова окунулся в волшебный мир кинематографии и шоу-бизнеса, но на этот раз уже за кадром. Я устроился в кинотеатр «Баррикада» синхронно переводить фильмы с английского. Как раз тогда западные фильмы начали заполнять советские экраны. Часто они были без дубляжа и без субтитров, поэтому кинотеатры нанимали таких, как я, сидеть в будке киномеханика и читать русский перевод диалогов в режиме реального времени поверх звука фильма. Мне выдавали машинописные листы с уже готовым переводом, но иногда приходилось импровизировать. Впервые это произошло, когда я озвучивал роман с камнем. Представьте, на экране герои Майкла Дугласа и Кэтлин Тернер, лежа в постели, расслабленно отдыхают после занятий любовью. А я вдруг с ужасом обнаруживаю, что страницы с их посткоитальным диалогом у меня не хватает. С испугу я стал сочинять на ходу. «Как прошел твой день? Хорошо или плохо? Расскажи мне про свой день». «Ну, даже не знаю, что рассказать. Это был хороший день или плохой день?» «Хороший день. А как прошел твой день? Надеюсь, хорошо прошел?» И так далее в том же духе, пока происходящее на экране не синхронизировалось с текстом в подстрочнике. Моего английского тогда не хватало, чтобы все самому разобрать, поэтому к следующему сеансу я подготовился. На этот раз герои у меня обсуждали пользу утренних контрастных обливаний. В следующий раз они вдохновенно беседовали о голодовке доктора Хайдера, потом о том, помогает ли мумию от раннего облысения. Моей радости не было границ. А шо? Шо маст гоу он? Было ли мне стыдно? Ни капельки. Иногда, правда, в душу закрадывалось сомнение. А что, если кто-то из зрителей приходит на этот фильм не в первый раз или хорошо знает английский? Но никто не жаловался. Когда мне уже становилось совсем скучно, я развлекал себя тем, что дублировал голоса животных. Ведь английские звукоподражания отличаются от русских. Например, англоязычная собака говорит не «гав», а «вуф», петух не «кукареку», а «кокэдудуду», а свинья не «хрю», а «уинг». Я находил, что это заслуживает перевода не меньше, чем все остальное на экране. Зрители опять же не возражали. Советская публика была доброжелательной и благодарной. Закадровый перевод оплачивался не хуже, чем моя первая работа. За один сеанс я получал 2 рубля 20 копеек и мог отрабатывать по 4-5 вахт за день. Это были хорошие деньги. Кроме этого, на всю жизнь я выучил наизусть диалоги из Робокопа по-русски. «Я должен идти. Где-то совершается преступление. Живой или мертвый ты пойдешь со мной. Вильям Шекспир умер бы от зависти».